На следующий день, когда секретарь с раннего утра трудился в трясине, ему сказали, что в прихожей его ждет юноша, назвавшийся Хлюпом. Лакей сделал приличную паузу, прежде чем произнести это имя, давая тем самым понять, что оно было навязано ему силой, и что если бы у того юноши хватило здравого смысла и вкуса обзавестись каким-нибудь другим именем, он пощадил бы чувство человека, обязанного докладывать о нем. Миссис Боффин будет очень рада ему. Пригласите его сюда. Когда мистера Хлюпа вели в кабинет, он стал у самой притолоки, выставив на показ множество разнокалиберных, совершенно неожиданных и нелепых пуговиц, рассеянных по всему его костюму. Хорошо, что ты пришел. Я все поджидал тебя. Да я давно к вам собирался, но наш Джон не болел последнее время. И мне хотелось прийти к вам с вестью о выздоровлении несчастного сироты. Значит, он поправился? Да нет, болеет. По моему мнению, он подхватил ее от питомцев. Кого это ее? Ну, она у Джонни по всему телу, а больше всего на груди. Когда у Хлюпа попросили дальнейших пояснений... Он сообщил, что местами так расползлось, монетой не покроешь. Когда его попросили вернуться к именительному падежу, он заявил, что она красная-красная, прямо багровая, и добавил к этому. «Пока снаружи это еще ничего, сэр. Только бы внутрь не бросилось». «Лечит ли ребенка?» «Да-да! Один раз к доктору носили». «И как доктор назвал эту болезнь?» Не сыпь, а какое-то э, длинное слово Может быть, корь? Нет, что вы Какая там корь? Гораздо длиннее, сэр Вот миссис Боффин огорчится Мисс Хигден тоже так считает, сэр Потому и скрывала это от нее Все надеялась, что дело пойдет на поправку Но ведь Джонни поправится Надеемся Только бы внутрь не бросилась Вот беда «Надо пойти рассказать миссис Бофин, а ты останься здесь». Хлюб так и простоял на месте, разглядывая обои на стене и размазывая слезы по лицу обшлагом рукава, пока секретарь не вернулся с миссис Бофин. А следом за ней в комнату вошла молоденькая девушка по имени Белла Уилфер, разглядывать которую было гораздо приятней, чем самые красивые обои. «Бедный мой маленький Джон Гармон. «Да, сударыня». А как тебе самому кажется, он очень плох? На такой вопрос надо было ответить правду, что не соответствовало намерениям Хлюпа. И запрокинув голову назад, он испустил мелодический вой, завершившийся всхлипыванием. Неужто так плохо? Но ну почему же Бетти Хигден сразу мне этого не сказала? Она... Она, видно, боялась, сударыня. Ну, чего же тут бояться, боже мой. Она, она видно, боялась, сударыня, как бы не повредить нашему Джонни. Ведь с болезнями столько хлопот, столько издержек. Ей часто приходилось видеть, что люди отворачиваются от больных. Но она должна была знать, что я ничего не пожалею ради ребенка. Да, <с> сударыня. А все-таки я верно думалась по привычке, ну, как бы не повредить Джонни. Дай мол, я сама попытаюсь его выходить, и никто ничего не проведает.